Глава 32 «Лучше не начинать, чем сделать работу наполовину» Они спустились по веревкам, которые нашли и забросили наверх пережившие обстрел Фарис и те, кого Джоран оставил с ней у основания башни. Когда все собрались внизу, Миас приказала поджечь башню. Они покидали остров на флюк-лодках и, обернувшись, Джоран увидел, как огонь делает свою работу. Башня рухнула в море, подняв в воздух огромные столбы воды вокруг проплывавших мимо жестокой воды и Аракисиана. Ветрогон сидел на носу лодки Джорана, точно невероятно уродливое украшение. Он молчал и смотрел вперед. Гребцы выглядели уставшими, и Джоран знал, что они чувствуют. У него отчаянно болели мышцы, он провонял дымом. А если закрывал глаза, перед его мысленным взором проходили бесчисленные моменты, когда он мог расстаться с жизнью. Первый удар крыла болта, канвы и его рейдеры — жизнь, покидающая людей в мгновение ока. Джоран посмотрел на Фарис, которая командовала грибцами, поддерживая ритм при помощи старой песни, и хотя каждое ее движение говорило об усталости, она сумела ему улыбнуться — Мы хорошо поработали, верно, хранитель палубы? Точно, ответил он, выпрямляясь на своем месте на корме лодки. И я по-настоящему вами горжусь. Все, кто находился в лодке, опустили головы, словно их смутила его похвала, но Джоран почувствовал, что они довольны. Он выпрямил спину и позволил им грести дальше. вдруг подумав, что его звание создает непреодолимый барьер между ним и теми, кто занимает более низкое положение. Такая мысль никогда прежде не приходила ему в голову. Он будет, должен на них полагаться, доверять им свою жизнь, но никогда не сможет назвать друзьями. Их и его всегда будет разделять расстояние. Кое-кто из сидевших сейчас в лодке был с ним, когда он называл себя супругом корабля. И в прежние времена они посмеялись бы при мысли, что должны выполнять его приказы. Им бы следовало по-прежнему считать его бесполезным дураком, но все изменилось. Миас сотворила какую-то диковинную магию, и благодаря ей он стал другим человеком. Флюк-лодка встретилась со скаленным зубом, следовавшим за хвостом дракона. Супруга корабля-двухреберника, Брекер, приказала взять лодки на буксир, и дети палубы вытащили весла из воды, получив долгожданную возможность отдохнуть. Они прошли между скалами канала Арканис, черными по правому борту и белыми по левому. джорнан посмотрел на тлеющие руины башни и безмолвно попросил морскую старуху приглядеть за теми, кто там погиб. Его ошеломили горы хребта Скирит, в основании которых ударяли волны с шапками пены и заснеженные вершины, скрывавшиеся в облаках. Но его команда не видела в этом ничего особенного. Они демонстрировали великое искусство истинных детей палубы, способность спать в любых условиях, и флюк-лодка плыла по морю под их дружный храп. Позже, когда они благополучно вернулись на Дитя приливов, Миас поздравила Джорана и налила ему чашку Акальса, крепкого напитка, который пользовался популярностью у богачей Юма. Прошло много времени с тех пор, как Джоран прикасался к алкоголю, и хотя ему доставило удовольствие тепло, разлившееся внутри, оно пробудило неприятные воспоминания о том, кем он был, как прятался в заброшенных фленшарных дворах, где пытался упиться до смерти. Он не стал просить у мяс еще раз наполнить его чашку, впрочем, она и не предлагала. Мы прекрасно справились с нашей задачей, сказала она наконец. Хотя, если бы не Ветрогон, мы все погибли бы. «Никогда не сомневайся в дарах девы», ответил Джоран, у которого алкоголь слегка развязал язык. «Это так, и я не сомневаюсь». Миас взяла свою чашку, но снова поставила на стол. «Тяжёлое было сражение, но с нынешних пор нас ждут именно такие». «Неужели?» удивился Джоран, который пожалел, что не попросил Миас налить ему ещё акольца. Во у него пересохло, и тело молило об алкоголе, но он заставил себя прогнать это желание. «Да», — ответила Миа и положила руки на стол. «Мы уже прошли центральную линию, и теперь будет становиться все холоднее». «Но чем ближе мы подходим к северному шторму, тем меньше у нас будет шансов кого-то встретить. Островов там почти нет, и нам это выгодно». «Может быть», — проговорила Миа, которая встала и подошла к двери. «Пришлите ко мне, Эйлери и Динила!» — крикнула она. Джоран услышал эхо, прокатившееся по кораблю, и через минуту курсер, за которым следовал смотрящий палубы, вошли в каюту. «Ты звала нас, супруга корабля?» — спросил Динил. «Да». Мяс достала из ящика стола карту и разложила ее на столе. «Курсер, покажи Джорану и Динилу, куда, по нашему мнению, направятся Аракисианы, где нас могут ждать проблемы». «Слушаюсь, супруга корабля», — ответил курсер. Он наклонился над столом, приложив тонкий палец к голубой линии, шедшей вверх на карте. Когда он вел по ней пальцем, с каждым коротким движением курсера Джоран видел расстояние, которое им придется преодолеть. Дни и недели пути. «Вот так», — сказал он. Ветер поет мне о неделе пути, на котором нам следует ожидать первых прикосновений северного шторма. Не думаю, что мы столкнемся с сильными ураганами или бурями, но надеяться на благосклонность ветра не стоит. Кроме того, здесь океан становится более мелким. Вы, конечно, этого не увидите, но такова реальность, которая усложнит наш путь. Если бы на нас охотились корабли островов, именно тут они могли бы устроить засаду. «Значит, возможно, там нас поджидает их флот?» — спросил Джоран. Динил покачал головой. «Вряд ли. Карат и его союзники стараются устроить самые разные беспорядки, чтобы занять флот и направить его в сторону Южного Шторма. Возможно, им уже известно про Аракисиана, но ни те, ни другие не захотят прекратить наблюдение за своими противниками». Все так», — подтвердила его слова Миас. И корабль, который попытается нас догнать, не сумеет этого сделать, не убив своего ветрогона. Опасность представляют лишь те, кто знает про нашу задачу и устроит на нас охоту». «Мне казалось, что никто не знает», — сказал Джоран. «Секрет невозможно хранить вечно», — тихо проговорила Миас. «Охотник-старухи отправился на север раньше нас». «Корабли постоянно посылают на север», — возразил Динил. «Но это же не значит...» «Дитя приливов обыскали ночью перед отплытием». «Из-за груза Кахани», — сказал Динил. «Ты так думаешь?» — Мяс приподняла бровь. «Не забывай, что еще должно было находиться на борту, когда они заявились». «Ты имеешь в виду болты, чтобы отравить Аракисиана?» — догадался Джоран. «Я рада, что ты не спишь, Джоран», — сказал Мяс. от нас не предаст». с нажимом заявил Диннил. «Он знает, что такое долг, и я тоже». «Он отправил тебя на черный корабль», — заметил Джоран. «Ради долга», — сказал Диннил, «чтобы положить конец торговле костями». «Ты так думаешь?» — повторил Джоран. «А ты уверен, что никак не вызвал его неудовольствия? Например, я здесь именно по этой причине». «Избранник Карат не стал бы». «Карот проклял меня за то, что я убил его сына на дуэли. Я уверен, все не так просто. Я слышал, что это была честная дуэль», — перебил его Джоран, чувствуя, как кровь прилила к щекам. «И она проходила в соответствии с законами старухи». «В суде говорили, что мальчика опоили наркотиками», — заявил Динил. Джоран вскочил, и ножки его стула заскрипели по белому полу. «Он был пьян!» — выкрикнул он. Динил также встал. «Прекратите!» — вмешалась Миас. «Что было, то прошло, и побуждения Карада уже не имеют значения. Кроме того, Динил прав. Карод нас в этом деле не предаст. Для него важен мир, но одновременно ничто не происходит на ста островах, чтобы не узнала моя мать». «Ты считаешь, Тертендарн знает, что мы делаем?» Миас постучала по столу костяным ножом и покачала головой. «Нет, если бы она знала, нас бы преследовал весь флот с того самого момента, как мы вышли из гавани. Но поиски, отправка охотника-старухи на север...» «Я с самого начала задаю себе вопрос, не подозревает ли она чего-то и не решила ли обезопасить свои тулы?» Мяс подняла голову. «Продолжай, Эйлерин». «Спасибо, супруга корабля», — сказал курсер. Вот здесь наверху, после того, как мы прикоснемся к северному шторму, мы направимся сюда. Он постучал пальцем по карте. Тут единственная глубокая вода находится на стороне суровых островов, так что нам придется пересечь хребет. И у нас возникнут проблемы, сказала Миас. Там есть две башни, ничего особенного, обычные сторожевые, и у них не может быть больших луков. но они предупредят любые корабли, которые будут находиться поблизости. «И сколько их может быть?» «Самое меньшее, думаю, два или три реберника, но меня не удивит, если окажется и что-то побольше. Жители суровых островов не дураки». Она постучала ножом по проходу в хребте Скирит. «И не сомневайтесь, где-то здесь нам придется вступить в сражение». «Дальше мы пройдем назад сквозь хребет в воды ста островов». Эллирен сдвинул руку, и у Джорана возникло головокружительное ощущение, будто он быстро летит над водой. «Здесь находятся еще башни», — сказал курсер. «Они беспокоят меня меньше», — проговорила Миас. «Холодный север сейчас патрулируют редко. Лед представляет огромную опасность, а корабли слишком ценно, чтобы ими рисковать». Курсер кивнул. «Спасибо, Эйлерен, ты можешь нас оставить». Они подождали, когда Курсер уйдет, и Диниол первым нарушил молчание. «Долгое путешествие». Джоран проигнорировал его замечание. «Итак, когда мы сюда доберемся, супруга корабля?» Он прикоснулся к карте. «Нам всего лишь потребуется пройти через ледяные поля и убить Аракесиана. «Тебя послушать так это очень просто». Улыбнувшись, сказала Миас. «Убить Аракисиана должно быть несложно», — заявил Динил. «Индил Карот обеспечил нас необходимым оружием. Один отравленный болт в глаз, и с Кейшаном покончено». В каюте воцарилась тишина. «Ты ведь этого хочешь?» — продолжал Диннил. «Конец опасностям и риску, которые представляют собой кости дракона». «Разумеется», — ответила Миас. Динил, ты не сходишь на склад. Нам нужно проверить состояние теплой одежды. Диннил колебался короткое мгновение, и Джоран увидел, что у него на лице появилось нечто сородни боли от того, что его прогоняют. Потом кивнул и вышел. Мяс подождала, когда он спустится вниз, встала и подошла к большому окну, чтобы посмотреть на Аракисиана. Дитя приливов летел по морю немного впереди головы Кейшана И казалось, будто глаз Скирет, низко висевший на небе, застрял у него между рогами, под которыми сияли многочисленные глаза, и Джоран снова почувствовал, что ветер принес песень ветра шпилей. «Нам не следует забывать», — тихо проговорил Миас, — «что у Индила Карада имеются собственные цели, и Денил является его агентом. В лучшем случае он здесь, чтобы шпионить за нами. Карад хочет того, чего хочет, но почему?» «Сомневаюсь, что он сообщил мне всё». Она отвернулась от Аракисиана. «Я сказала то, что собиралась. Нам нужно управлять кораблем, Твайнер, а у меня такое впечатление, что ты этого не делаешь, так что давай займись своими обязанностями». Джоран вышел из ее каюты и отправился к себе. Он вернулся на Дитя Прилива в два дня назад, но не видел Ветрогона с того самого момента, как тот спрыгнул с флюк лодки, и скрылся за своей дверью. Джоран не избегал его, просто очень устал после сражения на острове и был занят самыми разными делами на корабле. Но он больше не боялся говорящего с ветром, на самом деле ему даже хотелось с ним поговорить, спросить про звуки, которые он все время слышит, про песнь ветра шпиля. Он решил, что сейчас вполне может его навестить. Джоран открыл свою дверь и обнаружил Динила, стоявшего в темноте нижней палубы. «Джоран, тебе следует обращаться ко мне, хранитель палубы, смотрящий палубы». «Разумеется». Динил отступил на шаг назад. «Прошу меня простить, хранитель палубы». Он смотрел в пол. Динил был меньше Джорана, хотя сложен лучше и физически сильнее. «То, что я сказал в большой каюте насчет дуэли, я...» «Мяс права, все это в прошлом». Джоран не смотрел ему в глаза, попытавшись обойти, но Динил, положив руку Джорану на предплечье, его остановил. «Все так, но то, что сказал я, не прошло, я произнес эти слова сегодня, и они будут подобны холодному бризу между нами, если все так и останется». «Ну, на флоте бывает полезно, когда между людьми с разными званиями устанавливается определенное расстояние», сказал Джоран, постаравшись, чтобы его голос прозвучал максимально по-флотски. Мне говорили, что здесь именно так все устроено, и он снова собрался обойти Динила. Хранитель палубы, мягко заговорил Динил. Я изо всех сил пытаюсь перед тобой извиниться. Джоран остановился, потом выдохнул Я не давал наркотиков Риону Караду, сказал он. Я шел на дуэль, совершенно уверенный в том, что это мой последний день под глазом Скирит. а ночь я проведу возле огня старухи. Мне не следовало говорить того, что я сказал в каюте супруги корабля, хранитель палубы, продолжал Диннил. С моих губ слетели слова Индила Карада, а не мои. Я не видел его в каюте, смотрящей палубы, а теперь позволь мне пройти, у меня много дел. Я так долго был человеком Карада, что для меня стало второй натурой повторять его мнение. Мне следовало подумать, прежде чем раскрывать рот. Денил снял бесхвостую шляпу и почесал голову. У него были короткие волосы, в отличие от большинства мужчин ста островов. "Я знал Риона", продолжал он. "Карад заявил, что ты накачал его сына наркотиками, и я так часто слышал, как он убеждал в этом других, что и сам поверил". "Звучит так, будто ты знал, что никаких наркотиков не было". Денил отвернулся. Джоран вдруг почувствовал, что внутри у него поднимает голову нечто темное и сделал к нему шаг. Ты знал? Недоверчиво проговорил Джоран. Откуда? Я был в тот день его секундантом, но оставался в тени за спинами остальных. Мы все перебрали спиртного. Ты там был? Ты с ним дружил? Между ними возникла какая-то искра, говорившая о зарождении корабельной дружбы. И что теперь? Я не дружил с Рионом, с несчастным видом сказал Динил. Никогда. Карот назначил меня присматривать за ним, хотя Рион не особо ко мне прислушивался. Он постоянно надо мной подшучивал, временами использовал в качестве груши, порой как слугу. В то утро он много пил. Я пытался убедить его не делать этого, но он не обращал на меня внимания, он не боялся сына рыбака. «Я мог убить его с завязанными глазами и накачавшись спиртным, Динил. Он снова отвернулся. «Я обрадовался, когда ты его убил!» «Но ты не рассказал, как все произошло! Ты ведь мог спасти меня от черного корабля, сказать, что это была честная дуэль!» Джорану отчаянно хотелось плюнуть. «Я боялся!» Думал, Карат никогда не простит меня за то, что я не помешал его сыну напиться до бесчувствия в день дуэли, поэтому сказал, что в то утро меня с ним не было, а когда появилась история, что Риона накачали наркотиками, решил, что меня пронесло. «Зачем ты мне это рассказываешь, Динил? Почему сейчас?» Диннил сделал глубокий вдох, выдохнул, пожал плечами и посмотрел на перекрытие. «Я один на корабле, хранитель палубы. «Мне никто не доверяет. Ты стал для меня чем-то вроде друга, однако даже такой дружбы я не заслуживаю». Неожиданно у Джорана появилась новая мысль. «Тебя поэтому Карат отправил сюда? Ты стал одним из приговоренных?» «Конечно. Он глава шпионов Тертендарна, с самого начала знал, что я позволил его сыну напиться в день дуэли. Он лишь ждал момента, когда месть принесет ему дополнительную выгоду». Но теперь ты все знаешь и должен понимать, что мы с тобой в одинаковом положении, и я не меньше остальных связан с тем, что мы делаем. Миас, не нужно было меня отсылать, я исполню свой долг, потому что только так смогу вернуть себе расположение Карада. Я принадлежу флоту, я флот, и долг моё всё. Карад сказал, что я должен его поддерживать, а он служил на флоте. Он заплатил за моё образование». Джоран подумал, что никогда не видел, чтобы мужчина выглядел таким несчастным и изогнанным в угол. «Что я мог сделать?» Джорану отчаянно хотелось ударить Динила, испытать удовольствие от того, как кулак врезается в его тело. Перед ним стоял человек, которого он мог обвинить в своей несчастной судьбе, причем он был одним из приговоренных к смерти. Джоран сжал кулаки, почувствовал, как напряглись все мышцы, Но неожиданно в голове у него промелькнула новая мысль. Он вспомнил мальчика каюты Гавида и слова Миас, сказавшие, что если он не пойдет с ними, избранник убьет его только потому, что он им неудобен. Мог ли Джоран усомниться хотя бы на мгновение, что если бы смерть Риона Карада сошла ему с рук, если бы Динил сказал, что все было по правилам, он остался бы в живых? Разумеется, нет. Однажды поздно вечером кто-нибудь нашел бы его, устроил ссору в таверне или вонзил в бок нож в доках. Джоран немного расслабился, разжал кулаки. «Ты поступил смело, рассказав мне все это, Динил, проговорил он. «Я в любом случае тебя оскорбил, хранитель палубы, единственного друга на корабле». Джоран выдохнул. Разве всего несколько дней назад он не думал, что стал лучше после того, как встретил Миас, будто родился заново? Мог ли он ненавидеть Динила за то, что из-за него оказался здесь? «Называй меня Джоран, по крайней мере, когда никто не слышит, чтобы Миас не стала нас отчитывать. Что она сказала? Мы должны забыть, кем были, когда оказываемся на борту черного корабля». Он протянул Динилу руку. «Давай оставим все в прошлом». Диннил посмотрел на его руку, как будто она была чем-то чужим. Потом на его лице появилась широкая улыбка, и он ее пожал. «Мы снова будем друзьями?» «Да, друзьями. Возможно, мы проживем недолго, так что давай не будем одиноки, пока мы еще дышим». «Давай», — сказал Динил, и Джоран почувствовал тепло его руки. «Ладно, мне нужно заглянуть к ветрогону, а тебе проверить теплую одежду, если ты не хочешь, чтобы Миас назначила тебе веревку. «Да, хранитель палубы», — сказал он и ухмыльнулся, выпустив руку Джорана. Джоран посмотрел ему вслед и вдруг понял, что и его собственная походка стала немного легче. Он прошел через нижнюю палубу и постучал в дверь каюты, говорящего с ветром. «Входи, Джоран Твайнер». Комната сильно изменилась с тех пор, как Джоран попал сюда в первый раз. По его представлениям, она по-прежнему была не слишком аккуратной, но в ней присутствовало ощущение определенного порядка, а еще лишенный жизни запах нагретого песка и выжженной земли пустыни, который у Джорана ассоциировался с землей сердец, куда в прежние времена отвозили огромные сияющие сердца кишанов, и все вокруг них заболевало и умирало, и по сей день ничего не росло, не исчез из каюты Ветрогона, но изменился. Здесь по-прежнему было жарко, однако горячий воздух пах не смертью, а чистотой. Как летним утром, когда волны набегают на песок, дует ласковый ветерок, и ты знаешь, что заброшенные сегодня сети принесут богатый улов, жар полный обещаний. Да и сам ветрагон стал другим. Вместо маленьких белых колючек появились бесцветные перья, скорее похожие на короткие жесткие волосы, да и плащ также изменился. Он больше не был грязным, а прорехи аккуратно зашиты. И у них был общий секрет. Причина, по которой Джоран чувствовал, что Ветрогон тщательно его изучает всякий раз, когда поворачивает лицо в маске в его сторону. Джоран знал, что этот говорящий с ветром не слеп, как остальные его соплеменники. Он видел под маской блестящие глаза, которых там не должно было быть. Ветрогон открыл клюв, продемонстрировав пещеру с острыми зубами, и имя выбралось наружу в виде двух четких отдельных слогов — Джо-Рон. Первый медленно и под ударением, второй короткий, будто он его откусил. «Я пришел тебя поблагодарить», — сказал Джоран. «Поблагодарить Ветрогона?» Никто не говорит Ветрагону спасибо. Но Миас сказала, что на нашем корабле другие правила. Если бы ты не пришел к нам на помощь у башни, мы бы все погибли. Ты не должен был этого делать, ты мог сбежать. И куда бы я направился, Джоран Твайнер? Куда? Я не... Джоран Твайнер спас Ветрагона. Я тебя спас? Во время ветрохвори давал кровь и время, спас Ветрогона. Неожиданно он встал, хотя и не до конца, и наполовину выпрямившись, раскачиваясь из стороны в сторону, шаркая, двинулся вперед. «Знаю, почему ты плачешь», — сказал он. «Все слышал. Ветрогон тоже много потерял». Джоран испытал настоящее потрясение. Он поделился с Ветрогоном своими тайными мыслями, думая, что тот мертв или, по крайней мере, спит, но он все слышал. Впрочем, потрясение тут же сменилось любопытством. «Что ты потерял?» «Родичей гнезда, отца гнезда, мать гнезда, все ушли». «Мне очень жаль», — сказал Джоран. Ветрогон щелкнул в воздухе клювом, почти, но не совсем в его направлении. «Почему?» «Ну, я...» «Ветрогон умирает, так?» «Ветрогон для этого существует. Он дает кораблям скорость, чтобы люди могли убивать. Люди умирают, когда Ветрогон так делает». «Всё есть смерть, смерть, смерть!» Он снова щелкнул клювом и вернулся в свое гнездо. «Но жители суровых островов тоже убивают ветрогонов, тоже делают их слепыми!» «Но ведь ты не слепой!» Сказал Джоран, радуясь возможности сменить тему и избавиться от неприятного ощущения, появившегося после слов Ветрогона о мире, в котором он жил и частью которого являлся. «Нет, не слепой», — сказал говорящий с ветром и немного приподнял маску, чтобы Джоран посмотрел на его великолепные блестящие глаза. «Первый Ветрогон видел морскую сестру так много лет назад, что люди даже не могут представить». Он принялся поправлять рваные тряпки в гнезде, и Джоран подумал, что, очевидно, это занятие его успокаивало. «Первый!» — тихо проговорил он. «Как?» — спросил Джоран. «Глазами!» — ответил Ветрогон, опустил голову и принялся перебирать клювом предметы на полу, как будто Джоран неожиданно ему наскучил. «Я не о том!» «Как тебе удалось сохранить глаза?» Он неожиданно замер, потом поднял голову и сквозь маску посмотрел на Джорана. «У ветрогонов редко бывает два яйца», — заговорил он. «Отец гнезда сбежал с двора, спрятал второе яйцо, закопал в теплое место рядом со шпилем, в землю». Родился, сражаясь, чтобы дышать, чтобы выбраться на поверхность. Родился с великой песней. Он издал звук, похожий на тихий кашель, наполненный невероятной печалью. Брата отправили на обучение и ослепили. Ветрогон прятался, притворялся братом, когда требовалось. И никто не заметил? «Для людей все ветрогоны одинаковые, так ведь?» Он не дал Джорану времени на ответ, спеша рассказать свою историю. Клюв открыт, из него потоком льются слова. «Отца гнезда отправили в море, он не вернулся. Брат гнезда не сильный, не сильный, заболел ветрохворью, умер». Этот ветрогон занял его место на тренировках. «А твоя мать?» «Матери не остаются», — равнодушно сказал он. «Ветрогон тренироваться, много узнать. Он учится и тренироваться. Слабые умирают», — говорили, «мать гнезда слабая». Говорили, «отец гнезда слабый». Говорили, брат гнезда слабый. Он два раза щелкнул клювом в воздухе. Ветрогон показать им, кто слабый. «Как?» «Сбросить камень на жилище, убить дрессировщиков». «Поэтому тебя отправили на черный корабль?» Ветрогон издал пронзительный крик. «Нет, не знать, не знать!» «Думать — несчастный случай! Говорить — несчастный случай! Все ветрогоны собрались ждать смерти жалких мучителей!» Он устроился поудобнее в своем гнезде. «Тогда как ты оказался на черном корабле?» «Грубый», — сказал он, и это слово прозвучало точно долгий выдох волны, отступающей с песчаного пляжа. «Ты вел себя грубо?» «Грубый, как черный Орис грубый. Супруге корабля не нравится грубый Ветрогон. Его не любить, она его прогнать с корабля». «И ты им позволил? Я видел, на что ты способен». «Хотел сбежать. Сбежать и помогать всем Ветрогонам. Но клетки, наркотики и ветрохворь на корабле флота». «У тебя сейчас нет ветрохворя? Ты мог нас погубить и сбежать?» Ветрогон поднялся тем, выводившим Джорана из равновесия способом, когда казалось, будто он левитирует. Мгновение назад он сидел и вот уже стоит. Он прошел по маленькой каюте, чтобы выглянуть в иллюминатор, за которым Аракисиан с горящими глазами медленно скользил по морю. В голове у Джорана снова зазвучала песня «Ветра и море». «Ветрагон с морской сестрой», — тихо проговорил он, — «вот где Ветрагон, где должен быть». И он стал наблюдать за Аракисианом, а у Джорана появилось ощущение, будто он стал невольным свидетелем какого-то разговора. Он не чувствовал угрозы, его наполнил восторг от происходящего. Но, с другой стороны, он не хотел разрушать странную и хрупкую дружбу, которая, как ему казалось, возникла у него с говорящим с ветром. Поэтому тихо вышел из каюты, забыв про вопросы относительно песни.